Глава одиннадцатая. Медуза. Флоренция, 1470-1472 годы. 15 августа 1470 года Веррокьё опять приходит к своему другу-нотариусу, сэру Пьеро, чтобы тот составил договор аренды старого дома-мастерской по Авиа-дель-Аньоло. Начинается грандиозный переезд. Все рабочие и учебные материалы, пластические модели, инструменты, машины и печи перевозятся на новое место виадель дель Виа-дель-Ореола в приходе Сан-Микеле в Издамине, сразу за Дуомо. Именно там жили некогда нати с женой Дженеврой и рабыней Катериной, матерью Леонардо. Дом, принадлежавший диакону Гульельмо Диако Побешери, меньше предыдущего, но более престижен поскольку его уже снимали Донателло и Микелотца. В документах он определен как мастерская с несколькими обиталищами. Как раз в одной из таких обиталищ и перебирается Леонардо. Ему 18, он молодой подмастерье и отчаянно нуждается в творческой свободе. Вот бы начать работать самостоятельно, открыть собственную мастерскую. Но для этого придется вступать в гильдию художников «Братство святого Луки» а туда его не примут, поскольку он так до сих пор ничего и не создал. Леонардо впервые переживает парадоксальное состояние, которое станет его спутником на протяжении всей жизни. С одной стороны, ему хотелось бы снова стать тем мальчишкой, что в одиночестве, тишине и спокойствии размышлял о загадках природы. «Если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе», напишет он позже с другой стороны он понимает что работать творчески рисовать лучше в обществе, ведь только тогда запускается действенный механизм конкуренции и взаимного совершенствования. если же корпеть в одиночестве прославешьшь блаженным чудаком а то и безумцем и таких художников во флоренции уже пруд пруди новая мастерская расположенная совсем недалеко от дома позволяет ученикам и подмастерьям знакомиться с машинами и технологиями, некогда разработанными Брунеллески и Донателло, а, следовательно, и с реалиями механического и инженерного искусства. В этих областях практические навыки, техническая и конструктивная мудрость передается из поколения в поколение, восходя еще к проектировщикам позднего Средневековья. И мудрость эта, в отличие от мудрости гуманистов, получена не из книг, не от аукторес, писателей, а через опыт, культуру видения и действия. Впрочем, кое-какие книги распространяются и в этой среде. После смерти Вероккио в Венеции в 1488 году, во флорентийской мастерской, согласно описи, составленной в 1490 году, его братом Мазо книг было обнаружено пять, все религиозно литературного содержания, и все явно представляли интерес для юного Леонардо. Библия в переводе на народный язык, сотня новел вероятно, Декамерон Бокаччо или триста новел Сакетти, Триумфы Петрарки, письма Спонта Овидия, а также некая Москино Информа, возможно, одно из первых печатных изданий Гверину по прозвищу Горемыка. Разумеется, попадаются и рукописные тетради с подборками технологических схем и моделей, и записные книжки, книги по арифметике, сборники рецептов и секретиков, вальгаризованные латинские переводы греческих и арабских текстов по математике, алгебре, геометрии, оптике, механике от Альхазена до Филона Византийского. Обычно учитель читает их классу вслух с практическими примерами, моделями, опытами и регулярно прибегает к помощи рисунков. По сути, уже первые технологические схемы Леонардо демонстрируют нам очередной подъем флорентийской инженерной традиции, восходящие к Бруннеллеске через тетради и записные книжки Боннокорсо Девиторио де Лоренцо Гиберти или копии трактатов Сиенца Марианоа Диакопо по прозвищу Таккола. Однако с непосредственным опытом, вне всякого сомнения, ничто не сравнится. Теперь у Леонардо есть возможность скрупулезно изучить машины, созданные Брунеллески, для строительства купола собора. Молодой подмастерье вовлечен также и в одну из самых важных инженерных и металлургических задач того времени. Увенчание купола огромным позолоченным медным шаром, который водрузили на фонарь 27 мая 1471 года, как об этом напоминает более поздняя запись. Вспомните Пайку соединившую откованные на камне медные листы в шар для Санта-Мария-доль-Фьоре, подобно треугольникам этого шара. Анекдот, пересказанный Джорджо Вазари, вероятно, выдуман, однако он помогает осознать всю сложность положения, в котором находился тогда молодой подмастерье. Один крестьянин из Винчи просит Сера Пьеро расписать во Флоренции ротеллу, то есть деревянный щит, круглый как колесо. Нотариус, разумеется, отдает щит сыну, и тот, запершись в своей коморке, одном из обиталищ новой мастерской Верокьо, рисует чудовище весьма отвратительное и страшное, представляющее собой не что иное, как жуткое сочетание фрагментов ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей. Леонардо рассчитывает на впечатление, какое некогда производила голова медузы, то есть зритель должен окаменеть от ужаса. Юноша работает лихорадочно, не зажигая света и не позволяя никому войти в каморку. Он настолько поглощен игрой собственного воображения, что не замечает даже смрада гниющих тушек несчастных животных, которых убил и расчленил. Закончив работу, Леонардо посылает за отцом, но просит его подождать за дверью, а сам устанавливает щит на мальберт и так искусно располагает источники света, что тварь кажется живой готовый к прыжку. Сэр Пьеро, войдя в комнату, пугается и едва не бросается на утек. Но Леонардо удерживает его, сказав, это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведения искусства. Выдуманное чудовище со счета, вообще говоря, вполне соответствует типичному для Вероккио комбинаторному приему, когда реальные фрагменты самого разного происхождения сводятся воедино, образуя фантастические фигуры, в реальности несуществующие но возможные. Представление о том, как могла возникнуть задумка чудовища со щита, подсказывает нам, к примеру, невероятный и крайне нескладный дракон, полукабан, полузмея, побежденный Персеем, на поздней картине Пьера де Козимо «Персей, освобождающий Андромеду». Живопись обладает волшебной, почти божественной силой изображать вещи ужасными, пугающими, обманывая тем самым зрителя, который считает, что и впрямь видит чудовищное существо или природное явление с катастрофическими последствиями. В этом смысле картина или фреска подобна театру. Схожая театральность присутствует и в другом утраченном юношеском произведении Леонардо «Голове медузы» то есть мифического змееволосого существа, способного одним лишь взглядом обратить человека в камень. Медуза также была побеждена героем Персеем, а после обезглавлена. Согласно гаддианскому анониму, Леонардо нарисовал голову Мегеры с редкостными, достойными восхищения клубками змей. В рукописи слова «Мегера» исправлено на Медузу. В 16 веке эта работа а окажется в тайной гардеробной великого герцога Козима. Написанная на доске картина с изображением адской фурии, кисти Леонардо да Винчи, без фона, там же ее увидит и в Азаре. Ему пришла фантазия написать маслом на холсте голову медузы с клубком змей вместо прически. Самая странная и дерзкая выдумка, какую только можно себе вообразить. Однако, поскольку это была работа, для которой требовалось много времени, Она так и осталась им незаконченной. В Медузе фантазия Леонардо впервые рождает мотив, далее возникающий постоянно. Дугообразные или вьющиеся линии сплетаются, завязываются в узлы и сливаются друг с другом, время от времени обращаясь змеевидными волосами Медузы или фурии, кудрями и локонами женщин и детей, тугими спиралями в юнка, извилистым течением ручья, гребнем волны формами самой жизни в темной укрытой от лишних глаз тайной коморки, где молодой человек разрисовал щит и устроил театр ужасов, предназначив отцу роль зрителя а себе драматурга и режиссера, непрерывно ведутся отчаянные поиски творческой свободы, столь необходимой после первых лет строгого обучения. склонность к уединенным исследованиям не самая очевидная привычка для человека от природы открытого диалогу но неизменно чурающегося споров, столкновения мнений, антагонизма. Как долго еще Леонардо будет тяготить осознание своего внебрачного положения? Как долго будет давить близость отца, столь влиятельной во флорентийском обществе персоны? Молодые художники более скромного происхождения и так уже склонны считать его не более чем выскочкой, бездельником на отцовском содержании, лишенным профессиональной жилки и неспособным прокормиться плодами собственного труда. Только сам Леонардо, да и то лишь в глубине души, сознает, что он совсем один, что ему ужасно одиноко на этой земле. Но вот, наконец, и луч света в непроглядной тьме. Двадцатилетний подмастерье получает желанное признание. Его имя торжественно вписано заглавными буквами на большой пергаментный лист «Реестр гильдии художников. Братство святого Луки». Леонардо диссер Пьеро да Винчи живописец, а в 1472 году в учетной книге гильдии указаны взносы за прошедший период, а также по случаю праздника Святого Луки, покровителя Братства и самого искусства живописи, которое отмечается 18 октября. Братство, младшая ветвь цеха врачей, фармацевтов и аптекарей, больше, чем просто профессиональный союз. Это религиозное общество мирян дающая, впрочем, доступ к широкому кругу заказов и возможности для их исполнения. Поэтому платить взносы молодому Леонардо даже выгодно, тем более, что требуемые суммы весьма скромны. Всего 16 сольди в год, плюс еще 5 сольди в качестве пожертвования к празднику Святого Луки. А остается понять, как заполучить эту скромную сумму, не унижаясь до того, чтобы просить у отца.